Один С. Паблишинг представляет. Эрнест Уильям Хорнунг, мистер Джастис Рафлз. Перевод Константина Сапроненкова Читает Вадим Максимов Глава первая Приветственный банкет «Раффлс исчез из города, и я даже не имел понятия о его местонахождении, пока он не телеграфировал мне, назначив встречу на следующий день» в 7.31 вечера на вокзале Черринг-Кросс. То было во вторник, накануне матча между Кембриджем и Оксфордом, а значит, ровно через две недели после того, как он таинственно пропал. Телеграмма пришла из Карлсбада, и я поразился. Ну что за выбор курорта для Рафалса? Разумеется, было только одно обстоятельство — которое могло увлечь обладателя такого физического здоровья в это гиблое место. И вот к моему ужасу, в назначенный для встречи вечер среды, он сошел с поезда, выглядя при этом как мумия блестящего джентльмена, которого я знал. — Молчи, мой дорогой Банни, ни слова пока я не отгрызу кусок британской говядины предупредил он тоном, вялым, как его запавшие щеки. — Нет, я не собираюсь пока разбирать багаж. Окажи мне эту любезность завтра, Банни, дорогой ты мой. — Как хочешь, в любое время, — сказал я, подавая ему руку. — Но где мы будем обедать? — У Кельнера, в Неаполо, в Карлтоне или в клубе? Но Раффлс на все только качал головой. «Я не хочу туда», — сказал он, — «но я знаю, чего хочу». И он повел меня прочь от вокзала, останавливаясь то тут, то там, чтобы полюбоваться закатом над Трафальгарской площадью или вдохнуть смолистый аромат деревянных тротуаров, что был как духи для его обоняния, а беспорядочный стук колес — «Кажется, звучал для него музыкой, пока мы не остановились перед одним из тех политических представительств, которые дозволяют считать себя обычными клубами». К моему удивлению, Раффлс прошел внутрь, как будто весь отделанный мрамором зал принадлежал лично ему, и, не сворачивая, проследовал в гриль-залу, где повара в белейших колпаках заставляли всевозможную снеть шипеть на серебряных решетках. Он не стал спрашивать меня о заказе. Это было решено еще в поезде. И он сам выбрал вырезку, настоял на том, чтобы кинуть взгляд на почки, перемолвился насчет картофельного гарнира и гренок по-уэльски, распорядившись подать их позже. Все это было совершенно нетипично для Рафаэля, которого я знал, ведь он вовсе не был привередлив в пище. Впрочем, как и вздох, с которым он рухнул на стул напротив меня, скрестив руки на скатерти. «Не думал, что ты состоишь в таком клубе», — заметил я, действительно шокированный этим открытием но еще и потому, что не хотел сразу приступать к обсуждению его исчезновения. «Ты многого обо мне не знаешь, Банни», устало», — устало произнес он. «Например, ты знал, что я уехал в Карлсбад?» «Ну, конечно же нет». «Но ведь ты припоминаешь, когда мы в последний раз вместе сидели за столом?» «Ты про тот раз, когда мы поужинали в Савой? — Прошло всего лишь три недели, Банни, а мне показалось несколько месяцев. — А мне будто несколько лет! — воскликнул Раффлс. — Но ты, конечно, помнишь того дикаря за столом по соседству и его нос, похожий на сельскую водокачку, и его жену в изумрудном ожерелье. — Кажется, да, — ответил я. — Ты ведь про великого Дэни Леви. «известного как мистер Шейлок». «Точно, Эй, Джей, ты ведь мне про него и рассказывал». «Правда?» «Тогда ты, возможно, припомнишь, что Шейлоки как раз на следующий день уехали в Карлсбад. Это было последнее пиршество старика перед ежегодным оздоровлением на водах, и он убедился, что все вокруг будут об этом осведомлены». «Ах, Бани. Я ведь теперь даже соболезную старому увольню. — Но что же ты сам там делал, старина? — Ты сейчас спрашиваешь? Неужели ты забыл тот момент, когда увидел изумруды под их столом, едва чита ушла из залы, и как я, забывшись, дернулся их поднять, чтобы заполучить лучшее ожерелье со времен нашего знакомства с леди Мелроуз? Я покачал головой, частью отвечая на его вопрос, но частью из-за того, что этот чудной случай не давал покоя моей памяти. Однако теперь я был готов к встрече с еще большим чудачеством. — Ты ведь тогда был абсолютно прав, — продолжил Раффлс, очевидно, вспоминая мои упреки. — То, что я пытался сделать, было низко. Я повел себя как бестактный идиот, ведь очевидно, что такое тяжелое ожерелье не могло свалиться без ведома хозяйки. — То есть ты признаешь, что она уронила его специально? специально" — спросил я с возрастающим интересом. Ведь я, кажется, начал понимать, чем закончится история. — Верно, — произнес Раффлс. Бедняжка сделала это преднамеренно, когда наклонилась за чем-то. И все это было устроено только для того, чтобы драгоценность подобрали, и сорвалась поездка в Карлсбад, куда ее уволень-муж тащил ради оздоровления. Я сказал, что всегда ощущал, что мы пошли на перекор судьбе в том казусе с изумрудами. И меня тронуло то, как Рафал, сукоряя себя, Легко согласился со мной. «Но я все понял, как только метнулся за изумрудами», — сказал он, «и услышал, как этот Боров кастерит ее за пропажу. Он тоже был уверен, что она это нарочно, о чем и сказал ей. Он не стеснялся в выражениях. Все это обрушилось на ее бедную головку, и в результате я увидел свой порыв в истинном свете бани». Мне не нужны были твои укоры, чтобы осознать, какой крысой я оказался. Я понял, что теперь у тебя есть полное право на часть этого ожерелья, и ощутил позыв немедленно доставить его честь по чести. Я отправился в Карлсбад за его временными владельцами так скоро, как позволило мне врожденное благоразумие. «Восхитительно!» — произнес я в восторге от того, что старина Раффлс определенно был не так плох, как выглядел. «Но не взять меня с собой! Эй, Джей, подобной низости я не могу простить!» «Дорогой мой Банни, ты бы этого не вынес», — мрачно заявил Раффлс. «Оздоровительные процедуры прикончили бы тебя». «Погляди, во что я превратился!» «Только не говори, что прошел через все это!» — усмехнулся я. Ну, разумеется, Банни прошел и разыграл все как по нотам!» «Но зачем? Во имя всего на свете!» «Ты не знаешь Карлсбада, иначе бы не спрашивал!» «Весь городок наводнен шпиками и мошенниками!» Если бы я нарушил правила, прописанные мне одним из мошенников, я сразу же был замечен одним из шпиков и вылетел бы оттуда немедленно, принятый одновременно и за шпика, и за мошенника. О, Банни, если бы старик Данте был еще жив, я бы советовал ему заглянуть в это целебное болото и переписать свой ад» поужаснее приукрасив его. Прибыли наши стейки, дымясь от жара, каждый с кусочком почки и волной жареного картофеля. И божественный перерыв, полагаю, именно таковым он казался моему другу, когда слова Раффлса были обращены только к официанту и касались только прибывающих кружек горчащего напитка, послужил излишним свидетельством, что каждый, кто скажет, что англичане не умеют пить пиво, очевидный лжец. Честно говоря, и я не умею. Но в тот вечер достиг невозможного для себя исключительно из чувства симпатии Крафлсу. И я, наконец, получил награду за это. Рассказ об ужасных лишениях, который я не посмел бы облечь в слова иные, чем те, что употребил он. «Нет, Банни, ты бы там не продержался и половины недели. Тебе пришлось бы постоянно так выглядеть», — промолвил Раффлс. «Полагаю, мое лицо вытянулось, со мной это бывает, от такой клеветы на мою выносливость». «Бодрее, друг мой. Вот так-то ты — продолжил он, — И я впрямь постарался приободриться. Но западня была не шуточная. Проведя там неделю, ты не увидишь вокруг и улыбки. Чувство юмора — первое, что гибнет на водах. В моем отеле проживал заядлый охотник. Спускал вес ради того, чтобы оседлать какую-то особенно чистопородную кобылу. Он, несомненно, тот еще бес в своем поместье. Но там бедолаге было не до веселья. Он проходил бесчетные мили пешком до завтрака, все утро лежал в грязевых припарках и не нюхал питья целый день, за исключением газированной дряни под названием Гещублер. Ему дозволялось поглощать ее в течение часа после обеда со свисающим из пасти языком. Мы оба ходили взвешиваться перед закатом, и хотя он казался добряком, пока дрых в своем кресле, я замечал, как он в бешенстве рвал свой листок с записью веса, когда выяснялось, что, немало не скинув, он еще и набрал пару фунтов. Мы иногда начинали прогулку вместе, но его речь была так сосредоточена на его физических кондициях, что невозможно было вставить ни слова о своих. «Я убежден, с твоими кондициями все было в порядке», — заверил я Рафлса. Но он покачал головой, как будто не был вполне в этом уверен. «Возможно, поначалу — да, но воды быстро об этом позаботились». Я съеживался, как аккордеон Банни, и теперь только надеюсь, что развернуться смогу так же быстро. Видишь ли, в обычаи этого проклятого места входит телефонировать доктору, как только прибудет очередной страдалец. Я посоветовался с охотником, и он, конечно же, рекомендовал своего эскулапа, чтобы скрепить наше товарищество. Старый архимошенник склонился надо мной через десять минут, исследуя от скальпа до пяточных мозолей, и вынес бесстыднейший вердикт о моем состоянии. Он утверждал, будто у меня есть печень. Клянусь, до прибытия в Карлсбад у меня ее не было. Но теперь даже не знаю. Возможно, я притащил ее с собой сюда. И он с отрешенным лицом опрокинул в себя остатки пива из кружки, прежде чем пикировать на подоспевшие уэльские гренки. «Они будто золотом сияют. Сокровища среди прочей пищи», — заявил бедный старина Раффлс. «Хотел бы я, чтобы мошенник-доктор видел меня сейчас. У него хватило наглости» заставить меня самого записать мой диагноз. И он был настолько похож на тот, что был у друга-охотника, что того на целый вечер покинула его благоприобретенная угрюмость. Мы начинали день со здравительного питья у одного и того же проклятого немецкого колодца и прогуливались до вечернего звонка по одной той же колоннаде в компании одной и той же упитанной шайки. Это вовсе не шутка, Бани. Тут уж не до шуток. Кругом примочки из грязи и подвявшие продукты, а между тем и этим жидкая отрава без запаха спиртного. Вот какова была моя участь. Ты кривишь губы, Бани? Я же говорил тебе, ты бы такого не вынес. Но это был единственный способ сорвать изумрудный банк. Так я постоянно хранил себя от подозрений. И все эти неудобства не заботили меня, как могли бы озаботить тебя или моего друга-охотника. А ведь он дошел до того, что раз упал в обморок прямо у доктора, Надеюсь, что в чувство его будут приводить ложечкой бренди, Но, бедолага, получил всего лишь глоток портвейна. — Ну и как? Удалось тебе сорвать банк? — Ну, конечно же, да, Банни, — произнес Раффлс в полголоса, глянув на меня так, что этот момент я припоминал еще долго. — Но здесь, естественно, нас подслушают официанты. И остальное я изложу тебе позже. Полагаю, ты понимаешь, что заставило меня вернуться так рано? Неужели окончание курса лечения? До этого не хватило всего трех дней. Мне пришлось выиграть пари с очень высокими ставками у лорда великого мошенника, чтобы прикрыть свое поспешное отступление. Но, кстати говоря... «Если бы Тедди Гарланд не вырвал победу для синих в последний момент, я бы все еще торчал в Карлсбаде». Е. М. Гарланд, Итон и Тринити колледж, был игроком в крикет, защищавшим калитку за Кембридж, одним из многих спортивных талантов, кое-чем обязанных Раффлсу. Они сдружились где-то на отдыхе в деревне, Потом встретились в городе, где отец юноши владел домом, и там Раффлс гостил очень часто. Боюсь, я относился немного предубежденно и к отцу, отошедшему от дел пивовару, с которым я едва был знаком, и к сыну, которого раз или два видел в Олбани. Хотя я вполне понимал взаимные притяжения, существовавшие между Раффлсом, и этим гораздо более молодым человеком. Конечно, тот был всего лишь мальчишка, но, как многие из его школы, он казался обладателем не по годам обширных знаний и имел вместе с тем ту живость молодого очарования и умильность, которых не перевесить ни знанию, ни опыту. Однако у меня возникло определенное подозрение что парень не имел склонность пускаться во все тяжкие, и что именно Раффлс оказался тем, кто мог вмешаться иногда, чтобы обуздать ископады юности, и превратил его в то, из чего куются настоящие синие. По крайней мере, я знал, что никто не мог бы стать более надежным другом или мудрым советчиком, нуждающемуся в этом молодому человеку. Наверное, многие из подопечных Рафалса могли бы подтвердить от всего сердца мои слова. Но они не знали его с той стороны, с которой знал его я. И если они заявляют, что именно поэтому столько думают о нем, пусть наберутся терпения. Тогда однажды они услышат нечто, что заставит их еще больше призадуматься. «Я не мог оставить бедного Тедди играть за лордов без поддержки», — пояснил Раффлс. «Видишь ли, Банни, я научил его паре приемов во время тех матчей, что наши провели в прошлом августе. Я поотечески забочусь об этом ребенке». «Должно быть, ты ему много добра сделал», — предположил я. «Во всех смыслах». Раффлс поднял глаза от счета и уточнил, что я имею в виду. Я видел, что он недоволен моим замечанием, но не собирался брать слова назад. «Ну, я так понимаю, ты в чем-то наставил его на истинный путь, если уж тебе интересно мое мнение. Я его не спрашивал, Банни. В этом-то и дело», — заявил Раффлс. «И пока я без тени какой-либо задней мысли разглядывал его. Он щедро вознаградил официанта. В конце концов, заметил я, пока мы спускались по мраморной лестнице, ты сам немало рассказал мне об этом пареньке. Однажды я помню, ты упомянул, что он наделал долгов. — Да, я именно того и опасался, — просто ответил Раффлс. — И скажу между нами, я предлагал ему помочь деньгами, пока не уехал. Но Тедди не хотел и слышать об этом, ведь против этого восставал весь его темперамент. А то, как он все это объяснял, было совершенно очаровательно. Так что не будем спешиться с корропролительными выводами Банни, а лучше прогуляемся до Олбани и выпьем. И мы, получив назад свои пальто и шляпы, и выкурив по Салливану в большой зале у входа, вышли наружу. Причем я чувствовал себя таким же совладельцем клуба, как и Раффлс. Это, — сказал я ради смены темы, ощущая себя единым целым со всем миром, определенно лучшее заведение с грилем во всей Европе. «Потому мы в него и пошли, Баня». «Но, должен сказать, я был удивлен, узнав, что ты за всегда завсегдатай заведение, где официанту дают на чай, а шляпе положен номерок». «Однако я не был удивлен, услышав, что Раффлс встал на защиту своего караван-сарая». «Я бы пошел дальше», — заметил он. И заставил бы каждого носить табличку со своим именем Как делают в игровом павильоне у лордов Но портье, конечно, узнает своих сразу Только не он Туда ведь приходят тысячи Я думаю, это входит в его обязанности А я знаю, что нет Ну, тебе полагается, Эйджей, Джей Ты ведь сам из членов клуба Напротив, мой дорогой Банни. «Я это знаю потому, что не состою в нем».